Глава двадцать Какой-то хитрожопый товарищ. Нормального разговора не получилось. То ли день был такой неудачный, что всем сотрудникам административного корпуса приспичило шнырять туда-сюда все время, то ли мне самому не очень-то хотелось разговаривать. И я даже отлично понимал, почему. А что я скажу, собственно? Я ведь действительно не представлял, что делать дальше и как сделать так, чтобы Игорь отвлекся на какие-то другие дела? Просто погладить испуганную Дашу по голове и пообещать, что все будет хорошо? Впрочем, только это я и успел. Мне надо подумать вот что. Как следует разложить все факты по полочкам и прикинуть, что можно с этим сделать, чтобы выкрутиться из ситуации с наименьшими потерями. Значит, нужно или засесть дома и расписать все подробно на листе бумаги, Со схемами, причинно-следственными солнышками и квадратом Декарта для принятия решений. Такой способ я умел, но не любил. Почему-то каждый раз, когда я пытался думать письменно, то все результаты казались мне игрушечными. Следствие профессии, по всей видимости. Я уже столько раз врал бумаги, что даже встроенный в мозги детектор самообмана давно сбоит и перегревается. Вторым вариантом было пойти гулять по улице. Вышагивать, отбивать пятками размеренный ритм. Прокручивать в голове мысли, постоянно очищая их от шелухи. Идея была бы хороша. Если бы не зима. Зимой в Новокиневске вообще не так уж много вариантов погоды, подходящей для пеших прогулок. Да и хрен бы с ним, со снегом, ветром и даже минусовой температурой. Чтобы думать ногами, требуется отрешенность и размеренность который довольно трудно достичь, когда под ногами то комки наледи, то раскатанные длинные полосы льда, припорошенные снежком, то просто грязно-снежное месиво, в котором вязнешь, а потом приходится останавливаться, чтобы вытряхнуть это все из ботинок. И все это время следить, чтобы не навернуться. Ну или чтобы кто-то на тебя не навернулся. В общем, прогулка — это хорошо, но не в январе. Имелся и третий способ – откровенный разговор. Проговорить вслух умному и внимательному собеседнику. Впрочем, умность и внимательность опциональна. Достаточно, чтобы собеседник просто иногда кивал и подавал признаки жизни, пока я болтаю. Работал стенкой, в которую я кидаю мячики своих мыслей. Такого тоже хватает, чтобы разобраться. Но нужен именно живой собеседник, а не собственное отражение в зеркале. «Значит, на самом деле у меня было не так много вариантов». «А, Иван, замечательно, что вы пришли. Входите, входите!» Феликс Борисович распахнул мне дверь, а сам умчался в сторону кухни, громко хлопая шлепанцами. Для Феликса это было нормально. Я давно уже привык. Я закрыл дверь на замок, разулся, стянул пальто. Сунул ноги в гостевые тапки и привычным маршрутом прошел в кабинет. На столике не было в этот раз ни привычных эклеров, ни лимонной нарезки на тарелочке. Там лежал раскрытый журнал. Контрастные черно-белые фотографии с глубокими тенями и четкими линиями. Я взял журнал в руки. Выхватил из текста несколько предложений. Да, это была моя статья, иллюстрированная Мишкиными фотографиями. По коже побежали мурашки, сердце забилось сильнее. Ни разу за все время нашей дружбы с Мишкой мы не работали вместе. Не было ни одного материала с моим текстом и его фотографиями. Это был первый раз. И черт меня побери, он был офигительный. Бывали статьи проходные, бывали такие, о которых хотелось забыть сразу же, как только их утвердили в номер. Бывали хорошие, которыми я был доволен в целом. «Молодец, возьми с полки пирожок, Жан Михайлович. Все-таки ты профессионал и можешь работать в любом состоянии». Какие-то вызывали досаду. Не дотянул, не дожал, пересыпал пафоса там, где не надо. А бывали вот такие. Когда читаешь и не веришь, что это я написал. Сам, своими собственными пальцами, своими мыслями и чувствами. Тоскливый взгляд худощавого мужчины сквозь решетку на окне. Женщина с потрясающим профилем держит перед собой растопыренные ладони, словно пытается от чего-то защититься. Парень, сгорбившись, сидит на стуле. Не понимаю, как Мишка этого добился. Я же был в этой больнице, видел ее убогость, обшарпанные стены, полцы с щелями в палец. И на фотографиях это все тоже было. Только каждая чешуйка краски казалась продуманной частью композиции, а из каждой щели в полу выглядывало не то человеческое зло, не то инфернальное безумие. Эстетика отвратительного. «Я знал, что вас нужно оставить с этим журналом наедине», тихо сказал Феликс Борисович, когда я закрыл журнал и вернул его на столик. «Мы отлично поработали, Феликс Борисович», сказал я и наконец-то сел. Губы сами собой расплылись в улыбке. Даже если завтра меня убьют, то все равно уже не зря. — Иван, что за глупости ты говоришь? — возмутился Феликс. — Что значит «убьют»? С чего вдруг такие ужасные мысли? Он замер над открытым глобусом, ухватившись за горлышко бутылки, и посмотрел на меня. — Не обращайте внимания! — усмехнулся я и смахнул с уголка глаза выступившую слезу. Иногда я просто слишком сентиментален. Особенно вот в такие моменты. Иван, точно все в порядке? Феликс прищурил. Под этой статьей нет вашего имени. Может быть, я не корректен? О нет, нет, Феликс Борисович. С этим как раз все в порядке. Я рассмеялся. Главное, что сам материал увидел свет. И люди его прочитают. И задумаются. А есть там мое имя или нет? Им ведь на самом деле не важно. И может, и не важно», — нахмурился он. «А вам?» «Вы удивительно чуткий человек, Феликс Борисович», — сказал я серьезным тоном. «Я и в самом деле хотел кое о чем поговорить. Но это не имеет отношения к нашей с вами работе. Просто мне нужен умный собеседник, умеющий хранить тайны». «Так», — Феликс вытянул бутылку из глобуса и поставил ее на стол. Добавил хрустальные рюмки сел в кресло, сделав жест, отбрасывающий назад в фалды несуществующего фрака. «Давайте мы с вами для начала отметим нашу публикацию, а потом я весь ваш». Я рассказал ему все. Ну, почти все. Без уточнения, что на самом деле меня зовут Жан Михайлович Колокольников, и я прибыл из будущего. О своем пробуждении в морге, об авторучке с раздевающейся девушкой в красном, которая каким-то волшебным образом оказалась в кармане моего брата. О Прохоре, которого я пытался безуспешно вывести на чистую воду. О лыжной прогулке. О бане, которая убежала от меня в Закорске с криками и воплями. О бане и ее сыне, поступившем в Бауманку. О матери. О настоящем своем отце, с которым случайно столкнулся в ресторане. Он внимательно слушал, покачивал головой. Иногда отводил взгляд и поворачивал ухом, словно чтобы лучше слышать. Не перебивал, не возражал. И даже не пытался долить еще коньячка в наши рюмки, чего я на самом деле опасался больше всего. Хотелось сохранить трезвый рассудок, по крайней мере, пока я все это излагаю. Было еще кое-что, чего я опасался. Я рассказал ему эту историю с именами, и, называя каждое, Нервно напрягался и вглядывался в лицо Феликса, как будто ожидая блеска узнавания в его глазах. Опасался, что в каждый момент может оказаться, что он тоже каким-то боком имеет ко всему этому отношение. Например, что Прохор — это его какой-нибудь давний приятель, а с моим отцом, тем, который Михаил, а не Алексей, они играют в бильярд каждый четверг. Но нет, ничего такого не происходило. Потом я замолчал. И посмотрел в сторону окна. Феликс тоже молчал, ухватив себя пальцами за подбородок. «Мне нужен совет», — нарушил я молчание. «Совет взрослого человека, не имеющего ко всей этой истории никакого отношения». «Хм...» — многозначительно изрек Феликс Борисович. Переплел пальцы и хрустнул суставами. «А вы не думали обратиться в милицию? Хотя нет-нет, беру свои слова обратно». Боюсь, что милиция в этой ситуации не будет полезна. А может быть...» Глаза Феликса затуманились. Он надолго задумался. В моей голове тоже крутились шестеренки мыслей. Правда, скорее в холостую. Безвыходная какая-то ситуация. У меня нет ничего конкретного. Одни подозрения. И старая история с подаренным кольцом. Я подавил смешок. «Отличная вообще ситуация!» Я сижу перед психиатром и рассказываю ему, что меня хотят убить. Мой брат и еще один хрен из Министерства внешней торговли. Сейчас он поправит очки и скажет. Ну что ж, батенька, мы с вами имеем типичный случай мании преследования. Иван, я думаю, вам стоит написать в прокуратуру, вдруг сказал Феликс Борисович, или в КГБ анонимно. Поделиться своими подозрениями. Приложить к письму все соображения. Возможно, кое-где сгустить краски. Э, -э, э я удивленно заморгал. Но у меня же нет никаких доказательств. — Поиск доказательств, молодой человек, это не ваша забота, — назидательно проговорил психиатр и поднял указательный палец. — У соответствующих контор для этого есть целые отделы, в обязанности которых входит реагировать на подобные сигналы. Если этот ваш Прохор Нестеров действительно нечист на руку, то подобное внимание к его персоне его, по меньшей мере, отвлечет. — Но разве есть гарантия, что соответствующие органы просто не выбросят мое обращение в корзину, как что-то незначительное? — спросил я. — Вероятность такая, разумеется, есть, — сказал Феликс, откручивая крышечку на бутылке. Янтарная жидкость полилась в рюмки. — Иван. «У меня сейчас есть очень большой соблазн списать то, что вы мне рассказывали, на вашу не в меру разыгравшуюся юную фантазию. Но за время нашей работы я успел достаточно вас узнать, чтобы понять, что вы, конечно, человек не без странностей, но к пустым подозрениям не склонны. Кроме того, ваше умение обращаться с русским языком — это... это... в общем...» Я бы на вашем месте приложил все усилия, чтобы ваше письмо не выбросили в корзину. Уверен, что если вы постараетесь, то сможете это сделать. Мне не спалось. Я ворочался на кровати в гостевой спальне Феликса Борисовича и обдумывал его совет. Мы говорили почти до двух ночи, прикидывая, как могли бы повести себя все герои данной драмы. Сошлись на том, что в мою пользу играет то, что ни Прохор, ни Игорь не очень бы хотели пачкать руки напрямую. Ну, то есть вероятность того, что мой брат заявится прямо в редакцию и пальнет в меня из двух стволки на глазах у всех, исчезающе мала. Это позже, в будущем, хоть и не очень далеком, Игорь поверит в свою собственную безнаказанность и охамеет. Но там и времена будут другие, и страна другая тоже. А сейчас... А сейчас в моих силах предотвратить, если не все, то хотя бы кое-что. Не знаю, что уже у Игоря за душой. Понятно, что он уже не в белом. Но вот насколько не в белом. Черт, похоже, Феликс все-таки прав. И мне нужно перепоручить эту работу специалистам, у которых, в отличие от меня, арсенал инструментов расследования неизмеримо шире. И тогда... Возможно, возможно. Я уснул. Мне снилась какая-то фантасмагория, которую хороший специалист по снам наверняка бы разложил на отдельные символы и знаки. А хороший психотерапевт усмотрел бы там кучу фактов о моих проблемах и детских травмах. Но поскольку я не был ни тем, ни другим, то для меня это были просто какие-то тревожные и фантастические картинки. В какие-то моменты я вроде даже просыпался и пытался удержать их в памяти. Но когда зазвенел будильник, я начисто забыл вообще все. Да и хрен с ним. Зато все сомнения, которые ночью крутились в моей голове по поводу моих дальнейших действий, растворились вместе с ночными видениями. Дело за малым — написать. Но это вроде как моя профессия. Уж не меняли это вчера вечером прямо-таки распирало от гордости за себя и свое прытко-пишущее перо? Ночью меня парили всякие ярлыки, типа «стукач» и «доносчик». Но как-то сложилось в моей голове, да и не только в моей, что обращаться в правоохранительные органы — это плохо, и сразу же превращает тебя в презренного предателя или что-то вроде того. Черт, вот откуда берутся такие мысли, а? Я подавил смешок. Фразу «сам погибай, товарища выручай» придумал явно какой-то хитрожопый товарищ. Так и здесь. Стукачом быть плохо. Донос — это позор. Ну и кому у нас выгодно такое положение вещей? Всяким ушлым типам вроде Прохора. Ладно. Сегодня никаких дел после работы. Иду домой, закрываю дверь на клюшку и сажусь писать оперу. А и правда выгорит. Кто его знает? Антонина Иосифовна сегодня в редакции не появилась. Позвонила в девять утра, отдала руководящие указания и бросила нас на произвол, так сказать, судьбы. Впрочем, мы не особенно переживали. Тем более, что занять свободное время нам было чем. Сначала Эдик и Семен бурно обсуждали чемпионат СССР по шахматам в Вильнюсе и спорили, кому в результате отдадут первое место – Псахису или Белявскому. Ни о том, ни о другом я даже не подозревал, но наблюдать за спором было чертовски интересно. После обеда в редакцию не смело постучали. Даша, Эдик и Семен разом замолчали и посмотрели на меня. Я пожал плечами, подошел к двери и распахнул ее. Ой! Настя отскочила, чуть не выронив тарелку, замотанную полотенцем. На ней были новенькие джинсы и пушистый красный свитерок до талии. Волосы завиты и уложены. Стойкий запах лака для волос все еще ощущался. Будто она, перед тем, как постучать в дверь, вылила на себя пол полфлакона прелести. «Иван, я... я у, у меня...» «Привет, Настя!» — сказал я и посторонился. «Проходи, мы очень рады тебя видеть!» И сделал за ее спиной своим коллегам страшные глаза. В конце концов, девушка не виновата, что кто-то ей выдал пачку идиотских советов, и теперь она старательно им следует. «Откуда она вообще может узнать, как правильно себя вести, когда окружающий мир к личной жизни советских граждан относится крайне противоречиво. С одной стороны, положено заводить семью и жить в мире и согласии. С другой, о базовой первооснове этого самого мира и согласия говорить нельзя. Табу. «Я вчера у подруги задержалась, не успела переодеться», скороговоркой сказала девушка, стоя в середине редакции. Щеки ее покрылись румянцем, который даже толстый слой тональника скрыть не мог. «Отличные джинсы!» — улыбнулась Даша. «Где достала?» «Так так они давно уже у меня», — слегка заикаясь, ответила Настя. Я тихонько вздохнул и отвернулся. «Еще разок поговорить с этой нонной, что ли, чтобы перестала юных дев плохому учить? Но ведь как в плохой комедии же право слово!» Вранье давалось Насте с чудовищным прямо-таки трудом. Понятно, что она врет, было далеко не только по лицу. На джинсах, которые будто бы у нее давно, даже складки не разгладились. Так они выглядят, когда их только-только достали из пакета и сразу же надели. — Мы с подругой вчера новый рецепт попробовали, — сказала Настя, поставив на стол тарелку. — Кажется, необычно получилось. Это французский рыбный пирог. — Нет, определенно в бухгалтерии что-то случилось — «Раз чтобы справиться с пирогом, тебе приходится в редакцию обращаться», — хохотнул Эдик, но сорвался с места самым первым. «Ммм, как вкусно пахнет!» Семен тоже вскочил. «А не познакомишь с подружкой, которая так хорошо готовит?» «Дурак ты, Семен!» Даша выдала нашему спортивному обозревателю звонкого щелобана. «Сейчас я чайник поставлю. Настя, да ты садись. Кстати, свитерок отличный тоже». — Иван, ты не хочешь попробовать? — спросила Настя и умоляюще посмотрела на меня. — Настя, ну что за вопрос? — возмутился я. — Конечно же хочу. Можно сказать, даже мечтаю попробовать. Следующие минут пятнадцать мы жевали. Блюдо и впрямь оказалось неплохим. Этакая вольная фантазия на тему киша с лососем. Только лосося за неимением заменили рыбными консервами. — Иван, я хотела с тобой поговорить сказала Настя почти шепотом и коснулась моего локтя. «Можно?»